Кай торопливо завтракал за своим столиком. Когда он вернул матушку в трактир, она, уперев руки в бока и встав в дверном проеме, заявила, что он никуда не уйдет, пока не поест, раз уж ей не суждено кормить его в ближайшие несколько недель. Он хотел было возмутиться, но, разглядев решительное выражение ее лица, покорился со странным чувством удовлетворения. На завтрак матушка подала дорогому гостю омлет с помидорами и сыром. свежайшую розовую ветчину на ламтях серого хлеба и большую кружку горячего морса, а затем отправилась на кухню, где выслушала традиционную порцию жалоб Пипа на погоду и ворчание старшей Гретель на головную боль и эту неумеху, которой любовь под подол ударила, а в руках отозвалась. И оттого у нас уже две кружки разбиты и морковь неровными кружочками нарезана. Виелена вяло огрызалась. Голова после свадебных возлияний болела не только у старшенькой. Весь, вскочивший ни свет ни заря, вместе с другими мальчишками из квартала убирал с площади и улиц остатки вчерашнего праздненства. «Вы мне лучше расскажите, как все прошло?» – улыбнувшись, спросила Брунни. «Слава Индари! Прекрасно!» – сверкнула глазами Ви Елена. Перед тем, как молодые взошли на корабль, Тама заснял с ванильки туфельку и бросил в толпу. «Знаешь, кто поймал?» «Даже не догадываюсь!» – невинно похлопала ресницами матушка. «Да першерон ее!» – буркнула Равенна, демонстративно подхватила поднос с заказом и вышла в зал. «Сама ты першерон!» – крикнула ей в спину сестра и повернулась к матушке. «Вы не сердитесь на нее, хозяйка. Я ей вчера сказала, что мы с Питером будем вместе жить». «А она что?» – заинтересовался Пип, оглянувшись через плечо. Руки его продолжали споро резать репу ровными кубиками. Крик подняла, что в нашем доме мужчин не будет. И, напряженно уточнила Бруни, еще не хватало, чтобы сестры расплевались. Как работать с человеком плечом к плечу, колись с ним и разговаривать неохота? Я с ней согласилась, смущенно потупилась Виелена. Матушка Питера не против, если я к ним переберусь. «Опять свадьба?» – возмутился Пип. «Так часто я не переживу». «Нет», – еще больше смутилась младшая Греттель. «Мы с Питером хотим знать точно, подходим мы друг к другу или нет. Потому поживем пока так. Маменька Висла не против. Говорит, всегда мечтала о дочке, а родился этот огр-несмышленыш. Будешь мне, девонька, как родная, и такая радость-то на старости лет». Вытерев руки о передник, Бруни обняла Виелену и расцеловала в обе щеки. Вы с Питером отличная пара. Правда? Та с надеждой посмотрела на матушку. Вы правда так думаете, хозяйка? Она врать не умеет, усмехнулся Пип и всецело занялся репой. В кухню заглянул разрумянившийся весь и сообщил: Там благородная дама в дверях застряла. Это как же, изумилась Бруни. Иди, сама посмотри. Хихикнул хитрый мальчишка и скрылся. Матушка заторопилась в зал, где увидела Ваниллу, держащуюся за дверные косяки так, будто что-то мешало ей войти. Она была бледна, волосы всклокочены, легкий плащ расстегнут. Ничего необычного для невесты, пережившей свадьбу. Бруни собралась было подойти, но ей помешал Кай, захвативший ее в объятия и подаривший долгий и нежный поцелуй. «Мне пора, родная», – сказал он. «Жди меня, как выпадет первый снег. Не грусти и не скучай. Обещаешь?» Матушка молча покачала головой, будто некто нанизывал сердце на раскаленную иглу, так оно болело, прощаясь. Кай еще раз поцеловал ее в лоб, накинул капюшон и ушел в утренний туман, осторожно сдвинув с пути ваниллу. Та не сопротивлялась, лишь раскрыла рот, как рыба, выброшенная из воды». Казалось, она сейчас свалится в беспамятстве. Поняв, что с подругой творится неладное, Бруни сцепила зубы, сажая собственную сердечную боль на цепь, и поспешила на помощь. «Добрых улыбок, госпожа Рю Дюмин Мнон, и теплых объятий. Чего желаете на завтрак?» – попыталась пошутить она. Не говоря ни слова, Ванила схватила ее за руку и потащила через зал, кухню, наверх по лестнице. Втолкнув в комнату, закрыла за собой дверь и подперла спиной. Вид у нее был такой, будто на пути в трактир она встретила у мертвия. Или того хуже, в порыве страсти задушила ночью супруга. «Что с тобой?» – уже не на шутку испугалась матушка. «Что случилось?» «Это... этот...» Подруга не смогла выговорить ни слова. Решительно направилась в угол, налила из кувшина воды в кружку и выплеснула себе на лицо. Несколько раз вздохнула и выдохнула. Резко развернулась. «Тот, с которым ты, целовалась. Это о нем предупреждал мастер Артазель. Это в него ты влюблена?» «Я пыталась рассказать тебе», – смутилась матушка. при «Пресвятыми тапочками, клянусь, Несколько раз заводила разговор, Только вот закончить не получалось». Ванила, застонав, схватилась за голову. «Будь проклят день, Когда я влюбилась в этого шелопая дрюню И забыла о тебе». вскричала она. «Будь проклят час, когда я не уберегла тебя от беды. Как вы познакомились?» Он зашел поужинать. Матушка почувствовала себя птичкой, пойманной в селок, петля которого затягивалась все туже. Во-первых, она никогда не видела подругу в такой панике. Во-вторых, не могла понять причину такого состояния. И в-третьих, сердце пело гибельные песни. она ясно ощутила, как над головой сгущаются тучи, застящие горизонт тем, чье счастье на исходе. Медленно пройдя вглубь комнаты, Бруни села на неразобранную кровать. навалилась какое-то тупое безразличие, будто ее после пыток вели на плаху, а ей было все равно, уже все равно. Ванила опустилась рядом. Он назвал свое имя, тихо поинтересовалась она и, дождавшись, пока матушка покачает головой, добавила – «Ну так я тебе скажу. Его высочество Аркий, наследник престола, герцог Тимьяжский и Веземский, владыка горной обители и семи островов, проклятый принц». Бруни, тихонько раскачиваясь, смотрела в пол. «Я не верю тебе», — ровно произнесла она. «Ни капельки не верю. Ты врешь мне. Зачем ты врешь? Ты же говорила, что никогда не видела его вблизи». Ванила судорожно вздохнула, встала и отошла к окну. Накануне свадьбы Дрюня представил меня королю и его сыновьям. Я видела их, как тебя. Это был Аркий, я не ошибаюсь». Она резко обернулась. «Скажи мне, что он просто любовник, Бруни. Скажи, что между вами нет ничего, кроме плотских утех». «А чего ты примчалась с утра?» Не отвечая, спросила матушка. «Случилось что?» Ванила пожала плечами. Дрюня призвал его величество с самого ранья, Пришлось срочно пришвартовываться, а мне одной скучно в его покоях и дико как-то. Шла бы на кухню, равнодушно предложила Бруни. У меня выходные, пояснила подруга. Мастер Понсил сказал, чтобы три дня там не показывалось, как предками завещено. Мол, к тесту с похотливыми мыслями подходить не гоже, а у невесты других мыслей и не бывает. Представляешь? Представляю, Бруни поднялась, в глазах ее будто выключили свет». Так чего тебе подать на завтрак? Ты же голодная, наверное, после вчерашнего. Мутит меня после вчерашнего, помолчав, ответила Ванила. Есть чем шторм унять. Пойдем вниз. Больше не было сказано ни слова. Матушка усадила подругу за свободный столик, приказала Равенне обслужить ее как благородную госпожу, сообщила удивленному Пипу, что у них заканчивается сельдерей, которого на самом деле было полно, и, схватив корзинку для продуктов и плащ, ушла из трактира. Ноги сами несли в порт. Яхта Кая у причала белела чайкой, опустившись на воду. Матушка дошла до конца пирса и села на краю, поставив рядом корзину. Глаза ее были сухими, как и тогда, когда посланник принес письмо с вестью о гибели Ральфа. Ближе к обеду в трактир заявился Висту-Висту. Прошелся по залу, засунув руки в карманы, останавливался у каждого окна, задумчиво разглядывая световые пятна, падавшие на пол. После золотых дней погода всегда портилась. С моря задувал промозглый ветер, тучи закрывали небо и холодало. Ненастье стояла до первого снега, поэтому, если и следовало ловить хорошее освещение, нужно было делать это сейчас, чем и занимался мастер Вистун. С остервенением скоблила скребком дерева, уже не в первый раз стерла его мелким речным песком. Добрых улыбок! Глава гильдии Гончаров церемонно поклонился ей. «У меня к вам дело, матушка. Хочу арендовать трактир на пару дней». Она коротко взглянула на него потемневшими глазами. Отчего-то этот взгляд зародил Висту безотчетную тревогу. «Гильдия празднует?» – уточнила Бруни. Вист он помотал головой. «Нет, трактир нужен мне. Я намереваюсь сотворить шедевру». «Вот как?» – остановилась рядом заинтересовавшаяся Равенна. «И что же это будет?» Гончар заколебался. Бруни сыпанула на стойку еще песку. Старшая Гретель, пожав плечами, собралась уйти. «Я хочу нарисовать картину», – вынужден был признаться Висту. «Жанровую сценку похищение демоном, при пресвятых тапочек богини». Мне нужно определенное освещение, которое я нашел вон у той стены, где два окна. Знала, что вы отличный гончар, но не знала, что вы рисуете, мастер, покачала головой Бруни. Здорово, восхитилась Равенна. Значит, все из головы выдумывать будете. Почему из головы, удивился гончар, с натуры буду рисовать. Матушка представила тучу клозе в образе присветлой и даже слегка улыбнулась. сердце болело невыносимо скорее бы ночная тьма накрыла землю а одеяло ее матушки горя кто же будет богиней спросила равенна и сама же себе ответила не как пида. висту с достоинством кивнул «А, Аркаеш!» – уточнила старшая Гретель, расплываясь в улыбке. «Вы сами? Насколько я помню в детской книжице, что мамка читала нам с сеструхой, хитроумный демон явился богине под видом привлекательного брюнета и умасливал ее сладкими речами, пока она не уснула. Сейчас-то я представляю, что это были за речи. А тогда мамка говорила, будто он ей сказки рассказывал до рассвета». Висту коротко вздохнул. «С демоном у меня проблема. Пока не нашел никого подходящего». «Когда желаете приступить?» спросила Бруни. «Прямо завтра, матушка, если вы не против. Деньги он положил на стол полновесный кошель. Плачу сразу. Только надобно, чтобы было заперто. Образ пресветлый предполагает некоторую легкомысленность нарядов. Я бы не хотел смущать Клози». «Прекрасно знает ваша Клози легенду о похищении тапочек». Заметила Равенна, кусая губы, чтобы не расхохотаться. А значит, и об одежке, точнее ее отсутствии, представление имеет. Бруни сгребла кошель и ощутила, что на душе стало легче от появления двух свободных дней, которые она собиралась посвятить размышлениям, как жить дальше. Она оставит трактир, а сама отправится на побережье или на вересковые холмы, что клонят пушистые головы на запад от Вишенрога. «Во сколько вас ждать, мастер?» «К открытию. Мне нужно будет все подготовить до того, как придет прекрасная Клозильда». На том и порешили. Бруни сообщила сестрам Гретель, что завтра трактир на них, Пипу, что у него выходной, при условии приготовления каких-нибудь изысков для художника и его модели, которые наверняка оголодают в процессе сотворения шедевры. Веся отпустила с вечера и на целый день. Нечего парнишке вертеться под ногами мастера, пользующего обнаженную натуру. Выходя, мастер вистом столкнулся с Мархом Томсоном, мужем Персианы. Тот в высоких сапогах для верховой езды, обтягивающих штанах и распахнутой на груди рубашке, открывающий могучую грудь в капельках пота, был диво как хорош. «Дай напиться, Бруни!» – попросил он, навалившись на стойку. «Ты что тут делаешь?» – удивилась та, наливая ему холодного морса в пузатую кружку. «Цветочек ищу!» Марх вылил в себя морс и вновь подвинул кружку матушки, не замечая, как маленький Висту, передумавший уходить, бочком-бочком будто краб, подбирается ближе, поедая глазами литые ягодицы конюшева. «Персиану, что ли?» – подал голос из кухни Пип. «Так ее тут не было!» «Если бы Персиану!» – пробурчал Тумсон. «Давича пришел этот скотина и увел с хозяйской конюшни лучшую племенную кобылу по кличке Цветочек. Я по их следам с самого утра иду, видит присветлое. плюну на это дело. Пусть брюхатая ходит, чай не от простого жеребца понесет». «Это кто брюхатая?» – заинтересовалась, остановившись рядом Виеленно. «И кто у нас жеребец?» Марх неожиданно посмотрел на Висту. Тот быстро отвел взгляд, но Тумпсон успел заметить, как гончар ощупывает глазами его мужественную фигуру. Пётр Снежный», – пояснил Марх, – заявился в конюшню моего господина аккуратно рассвете. «Как щеколду сдвинул, ума не приложу». Конюший покосился на висту и на всякий случай отодвинулся подальше. «Не иначе зубами, собака сивая, вывел из стойла цветочек, и только их и видели». Вот правду, говорят люди, назови хозяина, и я скажу, какой характер у его лошади. Встаньте, пожалуйста, вдруг сказал Висту, лихорадочно блестя глазами. Марх почесал в затылке и с искренней заботой поинтересовался. Что с вами, мастер Вистун? Вы и нынче будто сам не свой. Начиная догадываться, в чем дело, Бруни пожала плечами и ушла на кухню, не забыв подлить обоим морсу и выставить тарелку с сухариками. За ее спиной брякнул остойку золотой, положенный висту. Аргумент Марху понравился, потому он поднялся с табурета. Матушка собиралась запирать входные двери, как вдруг услышала торопливые шаги. В трактир зашла Ванила, скинула капюшон, покрытый капельками мороси, расстегнула застежку плаща, спросила, где весь. Ушел в ночное, коротко ответила Бруни. Заперла дверь и пошла на кухню. Не хотелось ни с кем говорить, но не выгонишь же в осеннюю стылость лучшую подругу, выбравшую вместо ложа согретого страстью любимого спасение твоей души. Молока горячего с медом и корицей сделать тебе, не оборачиваясь от плиты, предложила она. Не нужно мне твое молоко, Брунка, неожиданно огрызнулась та. Иди сюда и давай думать, как тебя из беды вызволить. Матушкины пальцы на миг до боли сжали кромку стола. Она медленно повернулась к подруге и сказала «холоднее, чем хотела бы». «Никакой беды нет, Ванила. Принц, так принц. Проклятый, так проклятый. Видишь ли, в чем дело, мне все равно». «Ох!» – вздохнула та, прижав руки к груди, будто рану наживую закрыла. «Значит, я не ошиблась утром, когда подумала, что ты его любишь?» «Не ошиблась!» – ровным голосом подтвердила матушка. Ты хоть знаешь, что это значит пожизненный венец безбрачия от могущественной ведьмы? Сдавленно спросила Ванилла. Я тут поспрашала у знающих людей. Любиться вы сможете сколь угодно. Только вот при брак ваш не благословит. Дети, что появятся от этой связи, будут нести отцовское проклятие из поколения в поколение. А того, кто решится судьбе наперекор ступить и пожениться, ждет смерть. «Погибнем оба?» – деловито уточнила Бруни, пытаясь не разреветься. Подруга развела руками. «Никому то неведомо. Один из двоих гибнет всегда, а иногда и оба». Матушка молчала, горло перехватило судорогой, не дающей вымолвить ни слова. Ванила ждала, но было видно, с каким огромным трудом дается ожидание ее деятельной натуре. Она то пальцами стучала по столешнице, то болтала ногами, то вздыхала, будто корова в хлеву. Бруни поднялась в свою комнату, вытащила из тайника мешочек с несколькими золотыми, которые хранила дома на всякий случай, спустилась вниз, сняла с гвоздя плащ с меховой оторочкой. "Проводи меня к тому, кто рассказал это", попросила она. "Я хочу услышать сама". Подруга покусала губы. "Поздно уже", с сомнением сказала она. А путь не близкий, почти на границе квартала Белокостных она живет. Кто она? Госпожа Поползень, так ее называют, а настоящего имени никто не знает, даже Дрюня мой. Это мой и порадовала матушку, и задела. Хотела бы она говорить о любимом с такой же непоколебимой уверенностью, выпуская это слово легко, словно вздох. Мой. Мой. Кай. но случившееся еще больше отдалило их друг от друга. Теперь Бруни понимала, что он подразумевал под обязательствами. Она в конце концов смирилась бы с проклятием, как ни соднила, будто содранная кожа, мысль о невозможности родить от него детей. Ведь для истины любви нет преград, но трон – это слишком высоко. Кай никогда не принадлежал ей. Кай, то есть арки Наследник престола, герцог Тимьяшский и Веземский, владыка горной обители и семи островов, всегда принадлежал короне, ей одной. «Пойдем», – коротко сказала Бруни. Ванила зябко повела полными плечами и последовала за ней, застегивая плащ. Ночь уже вступила в свои права. Фонари горели тусклыми магическими огнями, заливая улицы холодным светом. В подворотнях и закоулках копошились тени, то ли настоящие, то ли выдуманные. В квартале мастеровых было тихо. Утомленный рабочим днем, Люд крепко спал. А вот на соседних улочках кипела жизнь, которой подруги страшились. «Знала бы, что тебе в голову взбредет такое!» – ворчала Ванила, «Попросила бы кого-нибудь из знакомых проводить. Бр, не люблю гулять по ночам!» «Как же так?» удивилась матушка, а сама с дрюни шлялась все ночи на прополую, в том числе и перед свадьбой. «Так кто с Дрюней?» мечтательно протянула подруга и взвизгнула, испугавшись, вывернувшего из темной подворотни квартального патруля. «Куда это вы собрались?» раздался голос Йена Макхолина. «Не гоже девицам одним гулять после полуночи». «У нас неотложное дело, сержант», игриво улыбнулась ему ванила. «В квартале Белокосных». «А страшно? Ой, и не говорите!» «Я прямо каждый раз удивляюсь, как вы не боитесь улицы патрулировать в такое позднее время!» «Должно быть, в патруль идут только очень смелые ребята!» Ребята дружно хэкнули и втянули животы. «Есть такое дело!» – польщенно заявил бычок и повернулся к солдатам. «Донатан, проводи девушек до места назначения и обратно. После вернешься на третий пост и подождешь нас». «И чтобы отчитался мне. «Есть!» – кивнул тот. «Сержант!» – Ванила чмокнула его в щеку. «Вы наш герой. Ребята, вы все герои всех девушек нашего квартала. И никакие благородные рыцари с вами не сравнятся». Матушка в спектакле не участвовала. Лишь благодарно кивнула до нельзя довольным патрульным и взяла на заметку накормить их за счет заведения, когда явится в следующий раз перекусить. Еще несколько раз на пути попадались патрули, а также развеселые компании, встречавшие ночных гулен выкриками и скобрезными шутками. Впрочем, крики смолкали, стоило веселящимся разглядеть солидную фигуру Донатана в железной киросе и красном дуплете, похожего на воинственный помидор в доспехах. Домик госпожи Поползень был невелик, но крепок. Сложенная из добротного бруса избушка стояла на сваях над заводью канала, отделяющего кварталы друг от друга. Под помостом, ведущим к крыльцу, обильно росли рогоз и камыш. Должно быть, летом здесь так стрекотали лягушки, что уши закладывала. «Сюда шли?» – удивился Донатан. «Сюда!» – подтвердила Ванила. «Подождешь нас? Мы недолго!» «У меня приказ!» Важно задрал подбородок патрульный. Доставить до места назначения и обратно. Спасибо, бледно улыбнулась Бруни. Она была близка к обмороку. Всю дорогу ей казалось, будто она как муха, завязла в паутине судьбы, не помнила прошлого, не ощущала настоящего и не видела будущего. Лишь боль черной кошкой, свернувшейся вокруг сердца, подсказывала, что она еще жива. Дверь распахнулась, едва подруги вступили на помост. В темноте коридора ничего нельзя было разглядеть. Поколебавшись, они шагнули внутрь. Невысокая укутанная шалью фигура провела их из неосвещенных синей в небольшую комнату. Свет здесь исходил лишь от пламени камина. Обстановка была простой, но удобной. В ней неуловимо ощущался исконный лосурский крестьянский колорит. то ли в полосатых домотканных половиках, положенных крестом друг на друга, то ли в домашнем алтаре, украшенном сухостоем и подношениями в виде ярких леденцов и сухофруктов, то ли в мебели, сработанной вручную, безо всякого применения магии и оттого выглядящей основательно, но грубовато. Из угла комнаты вышла навстречу миука черная кошка с желтыми глазищами. Матушка невольно вздрогнула, кошка показалась ей знакомой. Не она ли недавно запускала когти в ее сердце? «Уйди, уголек, уйди!» – замахала на животное хозяйка дома. «Не до тебя сейчас!» Она обернулась, и Бруни разглядела миловидное и не старое лицо одинокой женщины, чья красота никому не нужна. «Так-так-так!» – так", пробормотала госпожа поползень, тоже рассматривая гостью. «Умная девочка, гордая!» Душа добрая, сердце большое, всех бы вместила, а себе местечко не оставила. Сама захотела прийти, я так и думала. Ты? Она посмотрела на ванилу. Присаживайся вот здесь, у очага. Приласкай уголек, она любит, когда ей чешут пузико. А ты, девушка, иди за мной. Нервно теребя завязки кошеля, подвешенного к поясу платья, Бруни проследовала за хозяйкой в маленькую комнатку без окон. Здесь не было ни камина, ни печи, под потолком висели связки трав, пахли тонко и остро. «Садись!» – госпожа поползень указала на стул рядом с круглым столом, накрытым алой бархатной скатертью с явным запахом плесени. «Значит, ванила меня о твоем любимом спрашивала, как же его угораздило так насолить нашей сестре-ведьме?» Матушка вздрогнула. Госпожа поползень смотрела на нее с сочувствием. «Пожизненный венец безбрачия – одно из самых подлых ведьминских проклятий», пояснила она. «Наславшая его тоже платит. Мы все платим за все. Но она платит одиночеством до скончания своего века. Чтобы решиться наложить такое проклятие, надо быть очень и очень, она задумалась, подбирая слово, обиженной. Что он сделал, твой любимый? Не явился на свадьбу? Поиграл с ней и бросил? Обрюхатил и не признал ребенка?» Кровь бросилась Бруни в лицо. Ее Кай ничего этого не делал, он был невиновен и страдал за другого. Я ничего не знаю, сквозь зубы пояснила она, кроме того, что вина лежала на его отце. Вот даже как, пробормотала госпожа Поползень. Не повезло парню. Ванила тебе передала мои слова. Бруни кивнула. Так чего же ты хочешь от меня? Изумилась ведьма. Матушка развязала завязки кошелька и положила его на стол. Помоги мне, сними проклятие, здесь золото, и я могу принести еще. Ведьма задумчиво высыпала монеты, сложила из них цветочек, кругляш в серединку, другие в круг. Ты пойдешь в подпольную лавку некромантов и купишь руку мертвеца, смелишь его ногти, заваришь кипятком из святого источника, что находится в Гаракене, добавишь пару ложек месячной крови и выпьешь, уточнила она, испытывающий, посмотрев на Брони. К горлу матушки подступила тошнота. К концу монолога госпожа поползень, Бруни была уже оттенка пресловутого салатового платья, но, тем не менее, отчаянно кивнула. Ведьма невесело хмыкнула, сгребла золотые обратно в кошель, подвинула его к девушке. «Моя специализация, девонька», сообщила она, «любовное ведовство, привороты, отвороты, зелья для мужской силы или от женской бездетности». Такое сильное колдовство я, даже если бы хотела, не осилю. Но ты же только что сказала. Чушь сказала, отрезала та, не больше, ни меньше. Так что забирай золото и иди домой. Ежели надо будет приворожить какого-нибудь красавца или с беременностью помочь, приходи, приму». Бруни кивнула, страшась заговорить и сорваться на бабе вой. «Постой!» – окликнула госпожа поползень, когда посетительница уже взялась за дверную ручку. «Не припомню ни одной ведьмы в вишенроге или окрестностях, что смогла бы тебе помочь. Обратись к магам, вдруг они помогут. Только ищи, не ниже магистра, ордена». Матушка вышла из каморки, прошла через комнату, не останавливаясь, на улицу. Ванилька подхватила юбки и поспешила за ней. Уголек, сидящий у камина, проводила их глазами, похожими на куски янтаря, и принялась вылизывать наглаженный гостьей животик. Донатан их до дома не довел, поскольку был перехвачен стихией. Ураган носил имя Клазильда Мипида. В преддверии завтрашнего художественного сеанса Матроня не спалось, сиделась у окна, смотрелась на убывающую луну и печалилась. Когда зоркий гластучик Лози узрел компанию, направляющуюся к трактиру, она поспешила на улицу, радуясь тому, что может поговорить с кем-нибудь о намечающейся шедевре. Время далеко за полночь ее не смутило. Ликуя так, что половина квартала плотнее запахивалась в одеяло и поминала тапочки богини, Клозильда затащила подруг к себе, выставила на стол бутыль крыжовниковой настойки, присланной ее матушкой из провинции. Тарелку с хлебом, сыром и кровяной колбасой и принялась обсуждать грядущий день, вовсе не заботясь о том, что в разговоре участвует одна лишь ванилла. Бруни сидела молча, дежурно улыбалась и кивала. Румянец на ее щеки вернулся только с пятой стопки настойки, а с шестой появился явный интерес к напитку. Ванила, никогда ранее не замечавшая за подругой тягу к спиртному, с ужасом следила, как убывает ароматная жидкость в бутыли, но вмешиваться не решалась. «А что вы, девоньки, думаете о мастере Висту?» уже в сотый раз спрашивала Клозильда, мечтательно наматывая на запястье круг колбасы. С виду-то он неприметный такой, однако ж в искусстве понимает. Была я давеча у него в гостях. «Неужели?» – изумилась Ванила. «Могу!» – уверила ее Клози. «Я девушка свободных нравов, но строгого поведения». И потом мы с ним разговаривали о картинах. У него весь жилой этаж в натюрморах и пейзажах. А еще есть портреты матушки и батюшки. Я, как глянула, прямо захолодела вся. Ну, условно живые, при светлой клянусь. И вот, значит, налил мне мастер Висту. «Пиво!» Неожиданно ахнула кулаком по столу матушка. Морсу, оскорбилась Мипида. Поставил блюдо с твоими Бруни-булочками, и верите, девы, мы с ним весь вечер проговорили об искусстве. У меня потом даже типом на языке выскочил, а у него на другом месте закатилась ванила. Ой, не могу! Ой, пресвятые тапочки, держите меня. Вслед за ней засмеялась и Бруни. Ей было жарко и смешно, смешно и жарко. Когда жидкости в бутыле осталось меньше трети, ванила с ужасом схватилась за щеки. Клозе, что же мы делаем? Мы же портим будущую шедевру!» «Почему это?» – с подозрением посмотрела та. «Потому что у вас завтра опухнут глаза и щеки, а при светла лицом светла, словно луна. Недаром ее зовут луналикая богиня. У луны на щеках пятна, Пьяно хихикнула Бруни, будто она оспой переболела. «Так с луны никто нашу Индари рисовать и не собирается», – возмутилась Ванила. «Клози, где у вас ведро и студеная водица?» э -э -э -зачем – заинтересовалась Матрона, подливая подругам настойки. «Будем изображать нежный цвет лица», – важно пояснила старшая королевская булочница. «И предупреждать отеки. Укроп есть?» «В погребе?» В корзине. «Вы меня, Клозильда, проводите в погреб -то? Попросила Ванила, вставая и покачиваясь. «А то я у вас в гостях впервые. Могу куда-нибудь не туда забрести. Здание гильдии, оно вон какое огромадное!» «Чай меньше дворца будет!» Проворчала Клазильда и с расстройством посмотрела на свою невыпитую стопку. «И вообще, чего это вы, девы, ко мне, на вы? Будто я знатная сайра какая. В одном квартале живем». «Пошли, Ванилька! Рю-мю, дю-рю, мем-дю! Тьфу ты, ну и фамилия!» «Я с вами!» – подскочила Бруни. Голова у нее закружилась, и она рухнула обратно на стул, едва его не обрушив. «О, подруга, сиди, сторожи харчи!» – засмеялась Ванила. «Мы быстро! Только за укропом и обратно!» Поддерживая и подталкивая друг друга, обе вышли. Бруни, проводив их взглядом, медленно выцедила напиток и принялась задумчиво жевать колбасу. На душе было сонно, будто задремала она гремычная, на борту светлой и легкой яхты Кая, несущейся по волнам в неизведанное. И морем пахло так славно, мокрым песком, водорослями, солью, свежим ветром. И паруса хлопали над головой, словно дети великанов играли в ладушки». И сама луна ликая Индари, накрывала страдалицу мягкой пелериной и пела колыбельную. В дверь постучали. Матушка осознала это не сразу, а через какое-то время, когда стук стал оглушительным. Подруги не возвращались. Видимо, обе заблудились в коридорах дома гильдии прачек. Покачиваясь и хватаясь за мебель, Бруни добралась до двери и отодвинула засов. Ей даже в голову не пришло спросить, кто там. «Батюшки!» – глухо удивилась фигура в плаще с капюшоном. «Матушка Бруни ты – ты или это?» Бруни неторопливо оглядела себя. Если честно, в истинности этого она сомневалась. Из темного коридора, наконец-то, послышались голоса. Мощная контр-альта липида распевала один из гимнов, повествующий о несчастной любви богини, преданной Аркаешем. Звук, разносимый по зданию, походил на вой ураганного ветра в драконьей утробе. Пресвятые тапочки!» пробормотал гость, невольно пятясь назад. Туча к лозе с лицом ярко-зеленого цвета и красными торчащими во все стороны волосами выступила из темноты на порог кухни. Глаза ее свирепо вращались в орбитах в поисках заветной стопки. – нерешительно произнес пришелец, и вдруг... Подпрыгнув, завопил, а, -а из-за лукавый, я тебе еще не проигрывал и денег не должен. Капюшон слетел с его головы, и Бруни с изумлением опознала вопящим короля шутов и повелителя смеха господина шуток и хозяина толп благородного Андрония Риудименмона. Любимый, вопросила Ванила, это ты? Я-то, это я, мать твою, перестав орать, с чувством ответил Дрюня. Зубы его еще постукивали друг от друга. «А вот это кто?» Ванила перевела осоловевший взгляд на тучу и уточнила. «Это фея? Клозильда Мипида, глава гильдии прачек, почтенная Матрона, которой завтра выпала честь изображать присветлую на полотне истинного мастера». Шут сглотнул и отважился шагнуть в дом. Запер за собой дверь, прошел к столу, стараясь не смотреть на фею, Налил себе настойки в чью-то стопку и залпом выпил. Потом еще одну и еще. Фух! сказал он наконец, представляю, какая это будет шедевра. Простите, достопочтимая Клозильда, я вас не узнал. А что с вашим э, -э, -э лучезарным обликом? Ой, засмущалась Клози. Ванила усадила ее на стул. Среди собутыльниц она, как ни странно, крепче остальных, держалась на ногах. Подойдя к мужу, старшая королевская булочница одарила его страстным поцелуем. То ли чары его были слишком сильны, то ли количество алкогольных паров, перекочевавших к любимому, оказалось велико. Но когда она выпустила шута из объятий, тот улыбался, будто блаженный. «Мы и сделали маску для лица из порубленного укропа и огурцов», – пояснила ванила, посадив дрюню рядом с собой – А для волос из красной глины с хной, чтобы блеска побольше было, Клазельда достала еще одну стопку и подбросила на опустевшие тарелки сыра и колбасы, разлила на стойку и поинтересовалась. А что вы здесь делаете, достопочтимый, дрюня? Скучаю по молодой женушке, признался шут, стащив пару кусков сыра и ломоть хлеба. Я вернулся в свои покои, где она должна была ждать меня, сгорая от желания, но обнаружил лишь сгоревшую свечу и ночную рубашку любимой, уже успевшую остыть. И тогда я, как истинный рыцарь, отправился навстречу судьбе. Он покосился на Клози и неодобрительно добавил «А встретил вас!» «Сладкий мой!» – простонала Ванилла, привлекая его к себе на груди, как на диванной подушке. «Ты настоящий мужик!» По дороге я наткнулся на патрульных, один из которых любезно сообщил мне, где я могу найти жену, пояснил Дрюня, устраиваясь на подушках с комфортом. «Но, мои прекрасные дамы, какова причина пиршества?» «Шедевра!» – вскричала Клазильда. «Хорошая компания!» – вторила ей Ванила. «Несправедливость!» – прошептала Бруни. Жил-был художник один, в лесу дремучим ходил, дружбу с троллем водил. Хотя тот и пил как свин, неожиданно звонко затянул шут на известный мотив. Хоп-хоу, пей, не жалей. Тут же подключились Клозильда и Ванилла. Художник тролль утвердил: красив и силен ты, мой друг. А мех твой блестящий и упруг. И на портрет, уговорил. Хоп-хоу, пей, не жалей. С восторгом подпевал хор. Пять дней он его рисовал, лучших красок совсем не жалел. А как тролль от внимания млел, на шестой портрет показал. Хоп-хоу, пей, не жалей. Тролль был сильно на друга сердит, ведь искусство не терпит лжи. И художник в могилке лежит, на которой шедевра висит. Хоп-хоу, пей, не жалей. Последние слова заглушил деликатный стук в дверь. Судя по всему, стучали сапогами, подкованными железом. Э, изумилась Клозильда и попыталась встать, намереваясь открыть дверь. Сидите, матрона, умоляю, – вскочил Дрюни. Не стоит шокировать людей. Индери знает, что они подумают о вашем жилище. Я сам открою. За дверью обнаружился Йен Макхолин в сопровождении патрульных. Окинув теплую компанию не менее теплым взглядом и задержавшись на мгновение на лице хозяйки дома, он укоризненно качнул лобастой головой. «Господа мои хорошие, вы на часы гляньте!» – попросил он. «Людям спать надобно, а вы песни орете, будто коты мартовские. А ну-ка, давайте расходиться по домам!» «А я не желаю!» – наморщило лицо Клози, отчего маска пошла трещинами. «Желаю праздновать!» Прав он, неожиданно вмешалась Бруни и попыталась встать. «Да и мне пора, завтра рано вставать!» Дрюня подал ей руку, другой вытягивая ванилу со стула, как репку с грядки. «Ну, тес, идемте, мои стрекозки!» Явно кому-то подражая, матушка как не селилась, не смогла вспомнить, произнес шут. «Пора вам, баньки «Ну, настоящий мужик!» Обвив его шею руками, повисла на нем жена. Бычок хмыкнул, наблюдая живописную картину. «Вы, господин королевский шут, супругу-то вашу до дворца не допрете!» Искренне посочувствовал он. «Конечно, не допру. Что я, тяжеловоз, что ли?» – обиделся Дрюня. «У матушки вон заночуем. Теперь, че, когда мы женаты, имеем полное право спать под той крышей. Да, любимая?» «Настоящий!» – простонала Ванилла, кажется, засыпая. «Рад был видеть вас, Матрона Липида!» – попрощался Шут и передернулся, вспомнив их встречу. «До завтра, подруженьки!» – замахала ладошками, подбородками и красными волосами Клозильда и широко зевнула. «Грядет шедевра современного искусства! Грядет! Грядет, грядет!» – успокоительно улыбнулся Макхолин и закрыл за Дрюни и девушками дверь. В кухне, трогательно уложив зеленое лицо на тарелку с сыром, сладко всхрапывала туча Клози, и на ее губах порхала нежная улыбка. Матушка проснулась за засветло с мыслью о предстоящем непростом дне и не смогла оторвать гудящую голову от подушки странного малинового цвета, вышитой павленьями-перьями. Осознав, что таких подушек отродясь не бывало в доме Хлои и Эдгара-морехода, она испуганно осмотрелась и обнаружила рядом с собой мужской подбородок с легкой степенью небритости, а следом заметила и мужскую руку, обнимавшую ее за плечо. Сдавленно пискнув, матушка вскочила и отпрыгнула к стене, разглядывая двоих, спавших на ее кровати, после чего схватилась за голову. Дрюнь великолепный, на чьем плече она, оказывается, провела остаток ночи, повернулся к ванилле, зарылся лицом в ее сонно колышущее декольте и засопел дальше. «Ох!» – снова простонала хозяйка комнаты. Держась за стенку, добралась до умывальника. Сунула голову в ведро с чистой водой, остудившись за ночь, подержала до тех пор, пока челюсти не застучали, после чего, обернув волосы полотенцем, осторожно спустилась на кухню. За столом в ряд сидели Пип, весь, скаливший белоснежные зубы в ухмылке и очень внимательные сестрички Греттель. Все как один смотрели на матушку с любопытством. «Да!» Спустя молчаливую паузу протянул Пип и подвинул ей кружку с дымящимся отваром трав и пряностей от похмелья. «И где же тебя так угораздило?» Матушка не ответила. Обжигаясь, выдула варево громко сказала «фу» и поинтересовалась у наблюдателей. «Мастер Висту уже пришел?» «С первым лучом солнца появится», — хмыкнула Равенна. «Зарянкой прискачет. Мы, хозяйка, без него столы двигать не будем». Вдруг он скажет, что надо по-другому. «Ты иди в мою комнату, поспи», – заботливо предложил, вернувшийся с ночной охоты весь. «А то, как есть, умертвее, умертвее!» «С этими двумя разве выспишься?» Но попыталась возразить матушка, однако Пип раздраженно махнул ладонью. «Молчи, дочка», – грозно сказал он. «Сказано спать, значит спать. И потом, ты забыла?» «Весь сейчас к пацанам уйдет на целый день, а у тебя два дня выходных, вот и отдыхай. А этих он неодобрительно посмотрел вверх. Я сам завтраком накормлю». Бруни собралась было возразить, вот только слова все куда-то разбежались. Постояв немного, она развернулась и отправилась в комнату оборотня. Весь предпочитал спать без одеяла, поэтому его убрали в сундук у стены. Накрываясь, матушка ощутила тонкий запах пыли и шерсти, и вдруг почувствовала себя так уютно, будто ее обнимали родные руки. Кай уехал надолго, но когда он вернется, им придется поговорить. Кай сам этого хотел, и кто знает, может, он собирался открыть ей свое истинное имя. Когда матушка спустя четыре часа спустилась вниз, в зале царило оживление, подпитываемое энергией маленького Висту. Четыре стола были составлены вместе под окнами и накрыты бархатным покрывалом. Косо падающие солнечные лучи расцвечивали его яркими пятнами, робко трогали груды винограда, яблок, груш и зелени, живописно разложенные в изголовье. Осень дарила людям изобилие полей и садов, которые художник стремился отобразить в шедевре. Не хватало лишь модели. «Послать бы кого-нибудь к Лазильде!» – шепотом сказала Бруни Пипу. «Боюсь, не проснется она к назначенному мастером времени!» «Сестры уже пошли!» – буркнул тот. «Мне на сегодня опоздунов достаточно!» Матушка невольно хихикнула. «Кого?» «Опоздунов!» – повторил повар. Еле разбудил эту пару морковок. «Ванилька чуть во дворец не опоздала!» дрюне заявил что король будет занят весь день и его шута услуги ему сегодня вообще не потребуются а потому он шут имеет право спать до вечернего времени исполнения им шутом супружеских обязанностей он замолчал сердито помешивая кашу в горшке снял пробу добавил сахара и ванильного порошка и что дальше заинтересовалась бруни а дальше я вытащил их из кровати накормил и вытолкал в зашей «И тебя вытолкаю сейчас», – пообещал он грозно. «Меня зачем?» – удивилась матушка. «Чтобы ты вышла погулять. Погода сегодня солнечная, хоть и прохладно. Сходи на причал или пройдись по лавкам. Гуляй, доченька, а то все в четырех стенах». Бруни не заставила себя упрашивать. Прислушиваясь к звукам из зала, быстро съела предложенную кашу. Вернулась в свою комнату, где застала страшный беспорядок и нашла пару чужих предметов гардероба, видимо, забытых в попыхах. Умылась и переоделась в теплое платье, ботинки на меху и толстый плащ с отороченным мехом-капюшоном, собрала сумочку и спустилась вниз. В зале она увидела растерянных сестричек Греттель и ревущую белугой Матрону Мипиде. Прищуривая один глаз, будто целясь, та разглядывала в малюсеньком карманном зеркальце клоки ярко-красных волос. «И какая из меня теперь пресветлая!» – вопрошала она Вистуну, стоящего рядом и трогательно гладящего ее по плечу. «Мне только красную демоницу изображать!» «Пресвятые тапочки!» – ахнула матушка. «Клози, ты что же, так и уснула вчера с хинной маской на волосах!» Так и внула, клокоча рыданиями, словно истинная грозовая туча громами. Бруни переглянулась с гончаром. Тот растерянно пожал плечами. Взгляд матушки упал на фрукты и овощи, украшающие столы. Отложив сумочку, она взяла несколько виноградных гроздей и приложила к красным волосам Клозильды. Получилось живописно. В глазах мастера Висту блеснуло понимание. «Ну-ка, успокойся!» Неожиданно внушительно приказал он тучек лози. «Иди умойся, выпей воды и возвращайся. Я не передумала рисовать Индари, но теперь мне надо это обдумать. А пока ты будешь являть собою дух осени». От изумления Матрона прекратила рыдать и, всхлипывая, уставилась на маленького Висту. «Ну же, душа моя!» Ласково сказал он, сменив тон, ты же просто осенняя фея, взгляни на себя. У тебя прекрасная гладкая кожа, нежный румянец, яркие губы, необычного орехового оттенка глаза, а красные волосы тебе только к лицу. Клози зарделась. Брони впервые видела, как глава гильдии прачек краснеет, становясь ярко-малиновой в тон прически. «Ты можешь умыться в моей комнате», Тепло а на Клозильде. Там есть все для того, чтобы привести себя в порядок и причесаться. А красный цвет тебе и правда чрезвычайно идет. Матрона напоследок судорожно всхлипнула и метнулась наверх, едва не расширив дверной проем на кухне. «Благодарю за прекрасную идею, матушка Бруни», – поклонился мастер Вистун и, взяв со стола розово яблоко, покрутил его в руках. В глазах его появилось выражение нежное и мечтательное. Я уже вижу шедевру. Матушка обратила внимание на его тонкие и чуткие пальцы. Ванила бы сказала, что мужчина с такими пальцами гарант чувственного дамского удовольствия. Тихонько улыбаясь, Бруни раскланялась свисту, кивнула сестрам и вышла на улицу с легким сердцем, будто сама богиня шепнула ей, что шедевра удастся. Но она сделала несколько шагов. и улыбка исчезла, словно развеялась прохладным осенним ветром. Матушка замешкалась, решая, куда направиться, затем повернула к побережью. Но пошла она не в порт, не хотелось видеть яхту Кая, одинокую, тоскующую по хозяину. Узкими и извилистыми улочками при портового квартала она спустилась на набережную русалок с ее чугунными скамейками, кичливыми фонарями и ажурными беседками, увитыми отчаянно краснеющим деличьем виноградом, а с нее ступила прямо на влажный песок пляжа. Его широкая полоса чернила грудами мокрых водорослей, на край набегали сердитые волны, украшенные белыми барашками пены. Левее, на каменистом отроге, виднелся заброшенный маяк. Новый, оснащенный магическим, негаснущим светильником, построили у входа в порт уже при Ридьярде Третьем, а этот так и стоял покинутый, омываемый морем и оглаженный ладонями ветров, напоминая Баклана, что готов сорваться со скалы вниз. Бруни часто ходила сюда в детстве, иногда одна, иногда с отцом. Они собирали ракушки на отмеле и варили их в котелке на костре прямо на пляже, а еще пускали кораблики, выточенные Эдгаром. Отец следил за тем, как смешные лодчонки упрямо преодолевают прибой, и глаза его полнились грустью. Мореход скучал по своему морю. Как-то юная Бруни спросила его, почему он перестал ходить в плавание, а он ответил, море – тот же бог, которому нужно поклоняться и приносить жертвы. Однажды я понял, что вступил в возраст, в котором, если не остановиться, начнешь жертвовать своим будущим. Женой, что еще не встретил, детьми, что пока не появились. И я остановился. Сошел на берег в Вишенроге, устроился на работу в дом ушедшего на покой капитана, с которым доводилось плавать. А потом на рынке познакомился с твоей мамой. Мы с ней поспорили о времени лова комбалы, выложенной на одном из прилавков. И я оказался прав. Кажется, он засмеялся. Она обижается на меня за это до сих пор. Когда же у нас появилась ты, я понял, что просто не имею права вас покинуть, как бы море не звало меня. Ведь ваше счастье куда важнее моей свободы. Тогда она не поняла его последних слов, а нынче они стучались в сердце, будто голодные птицы в окно зимой. Если бы она могла сделать Кая счастливым. Матушка добралась до деревянных мостков, ведущих к маяку, села, свесив ноги, и плотнее укуталась в плащ. Ветер становился злым, кусачим, подвывал голодно, гоняя крачек над неспокойными волнами. А ведь всего пару дней назад синь небо и нежное солнце ласкали взор, и, казалось, тихая прелесть природы никогда не сойдет на нет. Она просидела бездумно, глядя на волны и горизонт, около часа. Сумочка, что лежала на коленях, ощутимо согревала, будто внутри нее находилась маленькая печка. Скрип старых досок среди шума воды был почти не слышен, однако тот, кто приближался к Бруне сзади, явно желал, чтобы его заметили. Обернувшись на звук, она увидела красное лихо. Как и в последней их встрече, он был одет словно бродяга, в простую стеганую куртку, штаны, заправленные в невысокие сапоги, и черный плащ с капюшоном. Оборотень сел рядом, подумав мгновение, откинул капюшон и стянул шнурок, стягивающий косу. встряхнул головой, позволяя волосам рассыпаться по плечам. Матушка невольно залюбовалась темно-рыжим, почти красным потоком, в котором не было ни единого седого волоса. «Полковник», – поинтересовалась она, – «зачем вы следите за мной?» Тархаш пожал плечами, вытащил из кармана замшевый сверток и передал ей. В нем оказалась круглая шкатулка из светлого металла, удивительно легкая и настолько изящная, что, казалось, в ее создании участвовали эльфы. Шкатулка была покрыта тончайшей резьбой, а крышка украшена полупрозрачным кабашоном красного оттенка. Но, как матушка не пыталась открыть вещицу, та не поддавалась. Промучившись несколько минут, она подняла растерянный взгляд на Лихая. Тот сидел с закрытыми глазами, подставив лицо ветру. Крылья тонкого носа хищно подрагивали, будто оборотень ловил запахи с той стороны пролива, из гаракена. «Назови имя, маленькая хозяйка», – сказал он, не поворачиваясь и не поднимая век. «Коснись губами камня и произнеси его». «Мое имя», – уточнила матушка. Лихай насмешливо покосился на нее оранжевым глазом. Сердце Бруни пропустило удар. Неужели Кай нашел возможность прислать весточку? Но какое имя она должна называть? То, что она шептала жаркими ночами, плавясь в объятиях крепких рук любимого, или то, что навсегда разбило их призрачное счастье? В один миг вспомнились голос и запах, тихий смех и хриплый шепот. «Кай!» – прошептала Бруни, прижавшись губами к холодному кабушону. «Мой Кай!» Камень потеплел, вспыхнул ярко и тут же погас. Торгаш одобрительно кивнул. открой». Крышечка поднялась от одного касания пальца, будто была на пружинках. На дне шкатулки лежал сложенный в четверо листок бумаги. Торопясь, матушка развернула его и прочитала. «Родная, я скучаю по тебе». Сомнения, сожаление и страх отступили в небытие. Кай был рядом, обнимал Бруни и шептал, касаясь губами волос. «Я скучаю». «Какая чудесная вещь!» дрогнувшим голосом сказала она. «Спасибо, что принесли ее мне». «Она называется шепотом сердец. Люди любят придумывать красивые, но глупые названия понравившимся вещам», – усмехнулся оборотень. «Шепотов всегда должна быть пара, иначе они не будут работать. Мой друг обнаружил один в сокровищнице еще до своего отъезда и взял с собой, а меня просил разыскать второй. Сегодня я, наконец, его нашел. Если ты захочешь ответить на письмо – положи свое в шкатулку, коснись камня губами и произнеси имя. Он получит его почти мгновенно. Брунни гладила тонким пальцем покатый бочок в шкатулке и улыбалась. А потом вдруг спросила. Полковник, а почему вы не участвуете в инспекции пограничных гарнизонов? Мне кажется, без вас она будет недостаточно успешной. Тархаш, подняв брови, посмотрел на собеседницу. Матушка была совершенно серьезна, В серых глазах не отражалось ни тени иронии. «Через три дня университет откроет двери для абитуриентов», пояснил он наконец. «Если бы я отправился на границу, не успел бы вернуться к открытию. Я воин, а не учитель, и тем более не декан. Но если не я, то кто же?» Он одним движением вскочил на ноги. «Позволь, теперь я тебя покину, маленькая хозяйка. Смотри, не простудись». Бруни улыбнулась, глядя на него снизу вверх. В голосе оборотня насмешка не звучала вовсе, зато ясно ощущалась забота. Она провожала его глазами, пока он не покинул пляж, поднявшись на набережную. А потом вновь посмотрела на записку. «Родная, я скучаю по тебе». «А я», – прошептала матушка, глядя на горизонт, – «пытаюсь тебя спасти».